Глава вторая. От острова к острову. Если горизонт Стандарт-Айленда как будто прояснился с тех пор, как отношения между правобортными и левобортными жителями стали менее натянутыми, если этим улучшением обе стороны обязаны чувству, которое испытывают друг другу Уолтер Танкердон и Мисс Ди, если, наконец, губернатор и директор управления искусств имеет основание надеяться, что грядущий день не будет омрачен внутренними распрями, то, тем не менее, само существование «жемчужины Тихого океана» находится под угрозой, и едва ли ей удастся избежать давно подготовленной катастрофы. Чем дальше на запад, тем ближе она к месту своей гибели, и виновник преступного замысла против плавучего острова никто иной, как капитан Сороль. В самом деле... Вовсе не случайные обстоятельства привели малайцев на Сандвичевые острова. Кэтч остановился в ганалулу только для того, чтобы дождаться обычного прихода Стандарта айленда Последовать за ним после его отплытия, держаться поблизости от него, не вызывая подозрения. И раз нет возможности стать его пассажирами, то попасть на него вместе со всей командой в качестве потерпевших крушения, а затем, под предлогом возвращения на родину, направить плавучий остров к новым гибридам. Таково было намерение капитана Сороли. Читатель уже знает, как была осуществлена первая половина этого плана. Столкновение, жертвой которого стал якобы Кэтч, было вымышлено. Никакой корабль не налетал на него у линии экватора. Малайцы сами пробили свое судно, да так ловко, что оно могло еще держаться на воде до тех пор, пока им не подали помощи, о которой они просили пушечным выстрелом. Когда же спасательная шлюпка из Штирборд-Харбора была уже совсем близко, они открыли у Кэча пробоину. Версия о столкновении оказывалась таким образом правдоподобной, и никто не мог усомниться в праве моряков, чье судно только что затонуло, считаться потерпевшими кораблекрушения. Им, разумеется, следовало предоставить убежище на острове. Правда, могло случиться, что губернатор не пожелал бы оставить их на Стандарт-Айленде, Могло случиться, что по правилам, действующим на плавучем острове, иностранцам не позволено будет на нем проживать. Могло случиться, что их решили бы высадить на ближайшем архипелаге. Приходилось идти на риск, и капитан Сороль на него пошел. Но ввиду благожелательного ответа компании, решено было оставить малайцев с потонувшего кэча на Стандарт-Айленде и высадить их на новых гибридах. Так и вышло. Вот уже четыре месяца капитан Сороль и его десять малайцев совершенно свободно живут на плавучем острове. Они имели возможность обследовать его из конца в конец, проникнуть во все его тайны, и они это сделали наидобросовестнейшим образом. Все идет так, как им нужно. Правда, в тот момент, когда возникли опасения, что Совет именитых граждан изменит маршрут, их тревога едва не вызвала подозрений. Но, к счастью для них, маршрут остался прежним. Минует еще три месяца, Стандарт-Айленд подойдет к новым гибридам, И там случится катастрофа, перед которой померкнут все бедствия, когда-либо происходившие на море. Архипелаг новых гибрид очень опасен для мореплавателей не только из-за рифов, которыми усеяны подступы к нему, не только из-за стремительных течений, распространенных в его водах, но также из-за свирепых нравов в части его населения. Со времени, когда Кирос открыл его в 1706 году, после того, как Бугенвиль обследовал его в 1768 году, А Кук в 1773-м архипелаг неоднократно являлся ареной чудовищной резни, и, пожалуй, его дурная слава вполне оправдывает опасения Себастьяна Цорна насчет исхода плавания Стандарт-Айленда. Канаки, папуасы, малайцы смешались на новых гибридах с черными австралийцами. Население отличается коварством, вероломством и не подается цивилизации. Некоторые острова этой группы – настоящие разбойничьи логово, Их население промышляет одними пиратскими набегами. Капитан Сороль по происхождению Малаец, принадлежит к разряду морских разбойников, которые торгуют неграми, возят сандаловое дерево, охотятся на китов и, по замечанию военно-морского врача Агона, побывавшего на новых гибридах, являются настоящей язвой этих мест. Смелый, предприимчивый, привыкший плавать у самых подозрительных островов, Очень сведущий в своем ремесле и неоднократно возглавлявший различные кровавые предприятия, Сороль уже не новичок в своем деле, и благодаря таким подвигам приобрел известность в морях западной части Тихого океана. И вот несколько месяцев тому назад капитан Сороль и его товарищи в сообщничестве с кровожадным населением Эроманга, одного из новогибридских островов, Подготовили такую штуку, которая в случае удачи позволит им жить припеваючи в обличье честных людей всюду, где им захочется. Они прослышали о самоходном острове, ведь он уже с прошлого года плавает между тропиками. Они знают, какие несметные богатства скопились в его богатейшей столице. Но так как остров не собирается забираться далеко на запад, его надо как-нибудь завлечь поближе к дикому Эроманго, где ему уготована гибель. С другой стороны, хотя иного новогибридцы и рассчитывают на подмогу со стороны туземцев близлежащих островов, они вынуждены помнить о своей малочисленности по сравнению с населением Стандарт-Айленда, а также о тех средствах защиты, которыми остров располагает. Поэтому не может быть речи о том, чтобы напасть на него в море, как на простое торговое судно, или о том, чтобы взять его на абордаж с помощью целой флотилии пирог. Малайцы сумели, не вызывая подозрений, использовать гуманные к ним отношения, и вот Стандарт-Айленд подойдет к Эроманго. Остановится в нескольких Кабельтовых. Внезапно и неожиданно на нем появятся тысячи туземцев. Они посадят его на рифы, он разобьется, станет аренной грабежа и резни. И правда, этот ужасный замысел имеет шансы на успех. Вот чем капитан Сороль и его банда решили заплатить за гостеприимство, оказанное миллиардцами. Теперь стандарт Айленд обрещен на гибель и неотвратимо приближается к ней. 9 декабря коммодор Симкоо достигает 171-го меридиана в точке его пересечения с 15-й параллелью. Между этим меридианом и 175-м находится архипелаг Самоа, где Бугенвиль побывал в 1768 году, Лаперус — 1787 а Эдвардс в 1791. Первым запеленгован на северо-западе остров Рос, необитаемый и незаслуживающий посещения. Через два дня показывается остров Мануа. Его высшая точка поднимается на 760 метров над уровнем моря. Хотя на нем имеется около 2000 жителей, этот далеко не самый примечательный из островов архипелага и губернатор не дает приказа делать здесь стоянку. Лучше остановиться недели на две у островов у Уполу, Саваи, самых красивых в этой группе, которая в целом прекраснее многих других. Однако морской летописи Мануа все же пользуется известностью. Здесь погибли некоторые из спутников Кука на берегу глубокой бухты, за которой сохранилось слишком справедливое название «Бухты убийства». Более 20 миль отделяет Мануа от соседнего острова Тутуила. Стандарт Аллен подходит к нему в ночь с 14 на 15 декабря. В тот же вечер члены квартета, прогуливаясь у батарей волнореза, учуяли эту Тутуилу, хотя она находилась еще на расстоянии нескольких миль. Воздух был насыщен самыми сладостными ароматами. «Да это же не остров!» — восклицает Пеншина. «Это магазин Пиве. Это фабрика Любена. Это модная парфюмерная лавка». «Если твое высочество не возражает», — замечает Вернес, — «я предпочел бы, чтобы ты сравнил его с кадильницей, источающей благовонные курения». «Ладно, пусть будет кадильница», — соглашается Пеншина, не желая нарушать поэтические грезы своего товарища. И правда, легкий ветерок проносит над гладью этих изумительных вод потоки благоуханных испарений. Это всепроникающий запах растения, который таземцы называют «мусоои». С восходом солнца Стандарт-Айленд проходит вдоль северного берега Тутуилы в шести кабельтовых от острова. Остров похож на корзину с зеленью и цветами. Вернее, это многоярусное нагромождение рощ и лесов, доходящих до самых вершин, главные из которых превышает 1700 метров. До него на пути Стандарт-Айленда попались еще несколько островков, между прочим, Аунуу. В море вышли сотни изящных пирог в которых сидят сильные полуногие туземцы. Они взмахивают веслами в такт своей самуанской песни и словно спешат составить Стандартайленду почетный эскорт. Не менее 50-60 грибцов, без преувеличения, вмещает каждый из этих лодок, таких прочных, что они могут выходить в открытое море. Теперь наши парижане понимают, почему первые европейцы дали этим островам наименование архипелага мореплавателей. Его настоящее географическое название – Хамоа, или чаще – Самоа. Саваи, Уполу, Тутуила, лежащие один за другим по направлению с северо-запада на юго-восток, и Олосега, Офу, Мануа на юго-востоке – таковы главные острова этого вулканического по происхождению архипелага. Общая поверхность его – 2800 квадратных километров, население – 35600 жителей. Приходится таким образом наполовину урезать цифры, указанные первыми исследователями. Заметим, что на любом из этих островов климатические условия такие же благоприятные, как и на Стандарт-Тайленде. Температура колеблется в пределах от 26 до 34 градусов. Самые холодные месяцы – июль и август, а февраль – самый жаркий. Но с декабря по апрель самуанцев буквально затопляют обильные дожди, и на это же время приходятся шквалы и бури часто вызывающие различные бедствия. Торговля сосредоточена главным образом в руках англичан, затем идут американцы и, наконец, немцы. Острова вывозят некоторые сельскохозяйственные продукты, хлопок, которого выращивают с каждым годом все больше и больше, и копру. К основному населению по происхождению малайско-полинезийскому примешивается лишь около 300 белых и несколько тысяч рабочих, завербованных на различных островах Меланезии. Около 1830 года миссионеры обратили в христианство самоанцев, которые, однако, сохранили кое-какие из своих древних религиозных обрядов. Благодаря влиянию немцев и англичан, большая часть у земцев – протестанты. Тем не менее, и у католичества есть несколько тысяч последователей, причем миссионеры-католики, противодействуя англосаксонскому духовенству – Старается елико-возможно увеличить их количество. Стандарт Айленд остановился около южной части острова Тутуила у входа в бухту Паго-Паго. Это и есть главный порт острова, а столица его, Леоне, находится вдали от берега. На сей раз между губернатором Сайросом Бикерстаффом и самоанскими властями не возникло никаких недоразумений. Свободный доступ на остров разрешен. Король архипелага, а также английское, американское и немецкое представительство находятся не на Татуиле, а на Уполу. Поэтому никаких официальных приемов не происходило. Несколько самоанцев воспользовались предоставленной им возможностью посетить Миллиард-сити и его окрестности. В свою очередь, миллиардцы получили заверение, что самоанцы окажут им добрый и сердечный прием. Порт расположен в глубине бухты. Он прекрасно защищен от морских ветров, Доступ в него легкий, там часто останавливаются военные корабли. Не приходится удивляться, что в числе первых высадились на берег Себастьен Цорн, его товарищи и присоединившийся к ним Калистус Менбер, который, как всегда, был в отличном настроении и болтал без умолку. Он узнал, что три или четыре знатные семейства устраивают экскурсию в Лионе в экипажах, запряженных новозеландскими лошадьми. Поскольку среди участников ее будут и коверли, и танкердоны, Прогулка может повести к дальнейшему сближению между Олтером и мисс Ди, чему господин директор был бы весьма рад. Прогуливаясь с членами квартета, он беседует с ними об этом великом событии весьма оживленно и по своему обыкновению дает волю фантазии. «Друзья мои», — повторяет он, — «все точь-в-точь, точь, как в музыкальной комедии. Неожиданное происшествие приведет к счастливой развязке. Вдруг лошади понесут, карета опрокинется. «Нападут разбойники», — говорит Ивернес. «Произойдет поголовная резня экскурсантов», — добавляет Паншина. «Что ж, вполне может статься», — произносит виолончелист ворчливо похоронным голосом, напоминающим мрачные звуки, которые издает четвертая струна его инструмента. «Нет, друзья мои, нет», — восклицает Калистус Менбер. «Зачем же резня? Не нужно? Обойдемся каким-нибудь происшествием, во время которого Уолтер Танкердон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 «Я умру, если брак не состоится». «Он состоится, господин директор», — возглашает вернес придавая своему голосу пророческую интонацию. «Бог не допустит смерти вашего превосходительства». «Бог просто проиграл бы от моей смерти», — заключает Калистус Менбер.